Глава 17. Джелло Королевский кортеж приземлился в живописном оазисе неподалеку от старого храма, вырезанного в известняке горного хребта, разделявшего пустынную местность на две почти равные по масштабам территории. Возвращаясь в столицу, Джелла с воздуха заметил удивительное строение и пожелал смотреть лично. Опытный косторез, он сразу залюбовался серыми колоннами и плавными линиями свода, напоминавшего раскинутые крылья орла с длинной оголенной шеей. Что это за место? Святилище Шааркас Здесь поклоняются зубастым птицам. Отчельники верят, что они являются нашими первопредками. Это учение было официально запрещено, но сюда таскаются паломники даже из числа скучающих горожан. Чтобы высечь из камня такую громадину, нужны годы труда многих ясов и сотни умелых рук, ведь храм построен еще до эпохи взлета, если не ошибаюсь. Так точно. Но жрецы верят, что им помогали боги с птичьими головами. И зубастыми клювами? Усмехнулся Джелла, невольно припомнив, что в подвале корпуса сианской базы на Соте держал череп именно такого чудовища. И хотя по строению костей и крылья его более напоминали кожистые складки летучей мыши, глава имела мощный изогнутый к низу клюв тервятника полузверь, полуптица. Может, в храме тоже хранится древний скелет? Это уже интересно, надо потом рассказать Аре. Мысли о жене заставили короля коротким выразительным жестом отстранить охрану чтобы одному отойти в тень засыхающего старого дерева. Странно. Здесь два источника бьют из-под земли. Чего не хватило растению? Листья висят, как тряпки. Узловатые сучья торчат переломанными ребрами. Или старик отдал все силы детям, а сам уже готовится рассыпаться прахом. Ну что ж, такова жизнь любого существа под Антарес, И я не избегну подобной участи. Надо лишь успеть как можно больше перед достойным концом. Опираясь плечом на гладкий белесый ствол с шелушащейся тонкой корой, Джелла прикрыл глаза, но не смог избавиться от внезапных видений. И всюду она, она, встревоженная и печальная в сумраке спальни, со счастливой улыбкой в зале торжеств после коронации, то ласковая, то задумчиво отрешенная. Неужели я хотела оставить ее на соте, пока не кончатся беспорядки? Хорошо, что она настояла, и мы улетели вместе, иначе не знать мне покоя. Череда удачных событий привела нас к трону. Но где теперь моя Ари? Она должна радоваться успехам супруга и получать всяческие блага от своего положения. А вместо этого заноза и впилась в сердце, вызывая жгучую боль до того, что пришлось ее отослать. Забыть? Стереть с памяти? Не представить подобного. Как можно добровольно отказаться от своего зрения, от слуха или языка, от чистого источника в жаркий день? Абсурд. Нужно лишь избавить ее от ловушек, от паучьих сетей, которыми опутан бахрисаж, начиная с ворот и до самого высокого шпиля на крыше. Арен доверчива до безрассудства. А кому поручить заботу? Я бы хотел держать ее на груди, как амулет, как мое второе сердце. То, что вне тела и нуждается в особой защите. Думал, Шака меня понимает, а он устроил ссору на острове. Надеюсь, за сутки ареста вернул себе холодную голову. Он быстро приходит в себя при должном воздействии. «Хаш!» Никому не позволю обижать мою шайсу. Никому. И не могу спокойно предаваться любви с ней, когда внимание требует сразу сотни дел в стране. Отчеты и донесения искажают правду. Я был солдатом и знаю, во что порой превращается информация, пока доберется на самый верх. Особенно в мирное время. Они напрасно считают, что за 20 лет я забыл колыбель предков, разучился слышать ее зов. И пусть я не помню голос матери, но мольбы о нуждах Яшнис прямо сейчас звучат с неба и рвутся из-под земли. Это моя страна и должен подарить ей золотой век. Вот ради чего стоит жить. Но вместо решения проблемы социального неравенства от меня требуют построить личную гробницу. Словно заранее знают, что дни мои сочтены. Словно толкают к извечной бездне. О, нет. Не позволю запутать себя. За правилами. Я хорошенько перетряс стариков в совете, разберусь и с гнилыми привычками, отрублю сгнившие корни, пущу молодую поросль. Ари, подожди немного, скоро все изменится. Они примут тебя, маленькая королева, и низко поклонятся тебе, даже если для этого понадобится ударить кому-то по шее. Скоро. Уже очень скоро. Офицер охраны бесшумно вырос за спиной. Даже заметив его, не сразу повернулся, пытаясь угадать смысл будущего донесения. Плохие новости? В Тахре произошел теракт. Пострадало здание, где временно размещалось посольство Сианы. Есть раненые. Значит, Белый храм подождет. Мы летим домой. Еще пару дней прошло в крайнем напряжении всех сил, души и тела. Джала лично осмотрел место преступления, встречался с раздраженным сианским генералом, отдал распоряжение о скорейшем строительстве военной базы на полуострове, вдающемся в море наподобие изогнутого меча. Была многократно усилена охрана Тахры, Агенты Рукаша прочесывали город и его окрестности в поисках виновных. Ими оказались недобитые приспешники бывшего узурпатора. Главный среди них лишил себя жизни при задержании. От прочих удалось узнать, что существует еще одна скрытая группа врагов короля. Самое скверное было то, что они находили сочувствие среди ясов, издавно ненавидящих Сиану. На побережье развернулась масштабная акция против военного и торгового соглашения с ястребами. Остановившись на вилле ближайшего советника, Джелла бушевал. Почему народ до сих пор не имеет четкого представления о моих планах? Разве я мало встречаюсь с простыми ясами? Кажется, прямо говорю, что сеансы — наши партнеры и союз с ними ведет к взаимной выгоде. На других условиях я бы отказался сотрудничать. Почему они верят предателям и убийцам, а не мне, тому, кто установил здесь мир? Мир силы сеансского кулака. Хе-хе. Ненадолго позволив себе снисходительный тон, Драга тотчас вернул лицо озабоченное выражение. «Мой господин, мы консерваторы по духу и всегда были недоверчивы к советам извне». «Хочешь сказать, для своей страны я все еще чужак?» — глухо спросил Джалла. «Требуется время, чтобы убедиться в обратном. Причин для паники пока нет. Знатные ясы не пострадали от взрыва. А скоро со Стенос вернется домой отлично подготовленный отряд наемников. А там вывезем остатки наших бойцов с Харакаса. Их семьи будут благодарны тебе, король. Наконец-то мы собираем, а не тратим своих солдат». Ты знаешь, как верны мы традициям. Будь же примером во всем. Что ты хочешь сказать? Выражайся яснее. Должен заметить, чтобы Хрисаж вздохнул спокойно, когда... Ах, шас! Королева отправилась в небольшое путешествие по реке. Я не открою великих тайн, если замечу, что поведение Аарен тревожит нас. Она компрометирует твою власть и подрывает устои. Каким же образом? Джало не скрывал раздражения, и Драга приходилось тщательно подбирать слова. Ах, Она могла быть твоей возлюбленной, но не так явно, не на виду. Прежде я сын не садили на трон человеческих женщин вот так демонстративно и. Драго замолк, обнаружив, что король подался вперед, стиснув пальцами изогнутые деревянные подлокотники бесценного антикварного кресла: Она, моя шайса, моя королева. Что тебе еще нужно знать про Арен? Если она мешает Седому сну хрисаж я построю для нее новый дворец. Я прикажу высечь ее имя на камне моего будущего склепа. Мы будем неразлучны и в другой жизни. Хотя, признаюсь, я не слишком верю в эти сказки. Вот еще одна причина для моей тревоги. Ты рвешься вперед, забывая о своих корнях. Они не прощают пренебрежения и непременно напомнят, перекрыв воду. Звучит как угроза, — усмехнулся Джелла. Ничуть. Только мои рассуждения и опасения, с которыми готов поделиться. Я старый, многое видел, даже то, что сложно объяснить с рациональной точки зрения. «А кому как не мне быть прагматиком? Я заведую финансами. Они любят точный счет и не верят в чудо». Закутавшись в зеленую мантию, Драго с показным кряхтением поднялся с сиденья и отошел к аквариуму среди рукотворного мини-сада в углу. «Ты слишком формально относишься к культу предков. Они не простят. Раз уж смог избегнуть участи вечного изгоя, подумай, для чего. И кто будет рядом? Подумай. Ты — лидер самой древней и величественной цивилизации в системе. Твоя миссия — оставь поучение». Так говорят всем правителям, даже на погрязшем в разврате Торсин и на высокомерной Сиане. Мы слишком долго были закрыты от мира, упиваясь своим якобы величием. И что имеем сейчас? Наши технологии устарели, наши области требуют автономии. Кругом интриги и дрязги на пустом месте. И ты будешь упрекать меня в любви к цветку из другого дома? Нет более серьезных забот. Чего ты сам хочешь от меня? Назови свои личные нужды, советник». Драга зашипел, высыпая корм радужным рыбкам и наклоняясь близко к воде, чтобы скрыть презрительную улыбку дрожащих губ. «Я хочу, чтобы ты обратил внимание на ароматы родного сада. Попробуй их на вкус и убеди народ в том, что ты еще способен разделить ложа с настоящей яской. Кое-кто считает, будто король околдован и зависим от капризов длинноволосой песчаной змейки. Больше не желаю слышать от тебя гадости про мою жену», — вспылил король. «Ни слова, ни намека. Ты понял, Драга?» и мне нужны средства на выплаты поселенцам в предгорье, тем, что больше всего пострадали от разгула стихии. Мы и так собираем по крохам, обсуждения бюджета не окончены. Так поторопись, мне нужен полный отчет через три дня. Три дня работы, а потом можно вернуться во дворец и послать за ней. Или самому прилететь на остров». Шелковые занавеси колыхнулись. Охранник доложил о том, что госпожа Дейра Даш желает увидеться с высоким гостем. «Пусть войдет. Сухо позволил Джелла, находясь еще в запале, беседы с финансистом. «Нет, она не просто вошла». Дейра ворвалась на закрытую веранду, заваленную пестрыми подушками и коврами, и сразу же обратилась к королю. «Я прошу позволения говорить с вами наедине. Здесь только твой отец. Полагаю, от него у тебя нет секретов?» «Наедине». Удлиненные глаза ее лихорадочно блестели. На впалых щеках горел нездоровый румянец. Драга бросил пристальный взгляд на дочь. Низко поклонился обоим и, шумно потеряя ладони, покинул комнату. Тогда Дейра грациозно опустилась на пол у ног короля и горячо заговорила «Мне сообщили, что капитан Шака арестован. Я хочу знать причину». «Для этого ты меня искала? Поднимись с колен и садись рядом». Джело улыбнулся, с удивлением обнаружив, что вспышка недавней злости прошла. Уже не раз ему приходилось замечать, что присутствие Дейры, ее чистый мелодичный голос мгновенно успокаивает, отвлекая от тревожных мыслей. Но сегодня она сама была в смятении и требовала каких-то разъяснений. Джелла готов ей помочь, тем более если дело касается вспыльчивого и жутко обидчивого друга. «Шака совершил проступок и был своевременно наказан. Теперь свободен по моему приказу. Можешь быть спокойна. Короткий отпуск пойдет всем на пользу». «За что вы отослали королеву? Она вам надоела?» Дейра порывисто выпрямилась и теперь стояла перед Джелла с видом небрежного интереса, приправленного, едва уловимым оттенком осуждения. Красивая, манкая, но при том холодная и чужая женщина. Хас. Неужели такая уж холодная? До чего же хочется убедиться лично?» Он немного помедлил, чувствуя, как недавнее расположение к яске рассеивается подобно ароматному дыму из курильни, сменяясь почти охотничьим азартом. «Я должен давать тебе отчет обо всех своих действиях?» «Возьми пример с отца. Даже если он хочет ужалить, сначала смазывает место ранения усыпителем боли, начиная привыкать к его уколам в самые уязвимые точки. Но терпение мое не безгранично, при всем уважении к вашему почтенному роду». Дейра упрямо склонила голову будто не желаю вмешивать ближайшего родственника в этот непростой разговор. Мы разные с отцом по натуре. Я всегда говорю прямо и не боюсь задеть чьи-то чувства. Возможно, это мой изъян, но меняться уже не буду. Ты достойная дочь нашего народа, потому я ценю тебя и готов выслушать. Но не забывайся. Все, что касается Арин, для меня важно. Я требую к ней особого отношения. Справедливо, ведь она наша королева. Когда же ты ее вернешь в дворец? Тебя в самом деле волнует отсутствие моей жены? Внезапно он решил, что разгадал настоящие намерения Дейры и довольно потянулся, скрестив впереди пальцы рук. Так вот в чем дело. «Может, ты бы хотела знать, когда в Бахрисаж снова появится Шака?» Она легко согласилась, не изменившись в лице. «Верно. Он покинул свои покои, не окончив курсы физического восстановления. Как его инструктор, я назначила действенную программу, но занятия были прерваны. Благодарю за участие в судьбе моего друга. Это все? Нет, мне нужен допуск на птичий остров». Ее слова звучали как приказ. «Зачем?» Она молча вздернула подбородок, скривила подкрашенные губы. Тогда Джелло тихо, но настойчиво повторил. «Дейра, зачем тебе спешить туда? Пройдет еще пять или семь дней. Те, что нам дороги, вернутся в город». «Те, что нам дороги». От короля не укрылся влажный блеск ее выразительных глаз, и голос Яски нежно завибрировал. «Я больше забочусь о себе. Мне снятся плохие сны в последнее время. Хочу посоветоваться с лекарем, живущим в лесу посреди реки». «На острове одновременно не должно быть более трех ясов. Береговая и воздушная охрана не в счет. «Лекарь?» Рукаш заверил, что на острове пустует станция смотрителя, а в чаще обитает несколько безобидных дикарей только. «И что за бред насчет троих ясов одновременно? Чья это выдумка? Ты отпустил Шайсу в новое жилище, даже не разведав будущее окружение? Не хочешь знать, почему маленький остров с кучкой жалких зяблов так тщательно охраняют?» — усмехнулась Дейра. Джейло вскочил с места, выбрасывая руку вперед, чтобы схватить женщину за длинную гибкую шею. «Говори, что хотела. Не трать мое время попусту». «Каш!» «Не смей трогать меня. Я не твоя наложница и никогда ей не стану». «Разве кто-то тебе предлагал эту почетную, но несколько устаревшую роль? Ты намекаешь на угрозу для Ари или хочешь к себе привлечь внимание? Кажется, я тебя разгадал. Ты слишком горда и себе любива. Когда Шака был к твоим услугам, ты им пренебрегала, а теперь, став недоступным, он внезапно тебе понадобился». Вот ты пришла за него просить, как оголодавшая самка. Прекрасно же я выгляжу в твоих глазах. Да, я пришла просить. Устрой мне допуск на птичий остров. Я желаю посоветоваться с видящим сквозь огонь. Тяжело дыша, Джелла разжал пальцы, но не отвел руку, а бережно погладил упругую щеку яски. Твоя кожа плотнее и не такая гладкая, как у нее. Сузив глаза и невольно напрягая мускулы во всем теле, Дайра пыталась поймать рассеянный взгляд короля. Тебе приятно прикасаться ко мне? «Да, ты меня привлекаешь, не могу отрицать, но это познавательные интересы только. Снять одежду? Можешь продолжать, раз такова твоя плата». «Ош, ты согласишься лечь со мной прямо сейчас? Ради моего разрешения посетить остров Колдуна?» Большой палец Джелла коснулся ее приоткрытых губ и стер краску с нижней, размазав по смуглой щеке. От его внимания не укрылось, как гневно, да и зубы в ответ на его властный жест. Крепкая ладонь тотчас уперлась ему в грудь и стиснула бледно-голубую ткань широкой блузы. Острые ноготки царапнули кожу. «Я тебя не хочу, но буду послушна, если потребуешь. Тебе нравится брать женщин силой, правда? Так у тебя было, Саарин». Он намеренно проигнорировал ее вопрос и несколько охрипшим голосом пророкотал. «Значит, сумеешь притвориться покорной? Это настолько легко для тебя?» «Хаш». А она называла меня чудовищем и пыталась драться. «Я желал ее, как никого на свете, и я ее получил. Покорил, приучил к себе». Но здесь появляется торсианское отродье, и моя Ари бежит навстречу к нему, словно ради него и выбралась Цоты. Соты. Я не мог оставить ее во дворце. Мне нужно было время, чтобы все обдумать». Дэра растерянно моргнула, безуспешно стараясь оставаться отрешенной, И вдруг глаза ее засветились лукавым торжеством. Одним движением она отбросила дерзкую руку короля и коротко рассмеялась, шагнув назад. «Бросим глупые игры. Довольно проверять друг друга. Ведь и я не стану развлекаться с Ясом, который безумно желает лишь свою шайсу». Позволь мне вылететь на остров и привести ее обратно. Это то, в чем ты нуждаешься сейчас. И Шака тоже должен вернуться. Он был печален в моих снах, носил траурные повязки на плече. Я обеспокоенна и должна развеять сомнения. Хорошо, суеверное дитя городских дебрей, когда ты намерена покинуть Тахру? как только ты распорядишься на мой счет. Немедленно я вылетел бы с тобой, но должен вечером увидеться с поверенными твоего отца. Нас ждут сложные переговоры. А вам я подготовлю прекрасную встречу в Бахрисаж. Что ж, за день я постараюсь решить все свои вопросы на острове. Надеюсь, Арен тоже скучает, считая мгновение до встречи с тобой. Мы — одно целое. Странно слышать, она кажется очень хрупкой и нежной. Ты не боишься сломать ее своей огромной любовью? Я научился быть осторожным и беречь то, что мне дорого. Но в тебе сидит досада и злость, возможно, зависть. Не можешь забыть погибшего друга? Ищешь виновных? Боишься, что никто его не заменит? Так и будет, Дейра. Но можно впустить в сердце новое чувство и обогреть того, То уже разуверился в своей способности любить женщину. Она зажмурилась, отворачиваясь к слабо колышущимся занавесем у двери, порывисто вытерла щеку от краски. «Отец не одобрит моего союза с Шакко. Зато одобрит твой король. Для тебя это что-то значит? Я при всех назову Шакко младшим братом. Брак с ним не уронит чести дома Драга. Я хочу быть свободна. Уверен он тоже. Вы договоритесь. Даешь советы, а сам терзаешься ревностью. Овсемогущий король!» «Маленькой Арин некуда бежать от тебя на яшнис. Здесь она полностью в твоей власти. Или сомневаешься в том, кто именно приходит к ней во снах? Верь своей шайсе, будь сильным, не опускайся до непоправимых поступков. Любовь правителей не должна становиться предметом насмешки подданных». Джела не скрывала восхищения. «Как вольно ты говоришь со мной, женщина. Тебе следует пойти по тропе учителей, а не поклонников искусства. И ты еще просишь разрешения на вылет. Или мне послышалось, Дейра?» Беспорядки в стране сделали тебя смелой и дерзкой. Узнай я тебя раньше, возможно, захотел бы соединить наши судьбы. Предки распорядились иначе. Сквозь зубы процедила она, прожигая его взглядом. Джола печально улыбался. Может быть, опять проверял, ее или себя. Тогда скажу иначе. У меня не было сестры, но я вижу ее такой же красивой и яркой, как ты. У тебя может появиться дочь. Не все же она унаследует от чересчур нежной матери. Голос Дэйры вдруг сорвался, словно накоснулась неловкой темы. «Ари способна родить мне только сына. Возможно, уже сейчас носит его в себе». Джело не стал произносить фразу вслух, и вдруг задумался, глядя поверх высокой женщины, замершая перед ним, как статуя искусного мастера, по-прежнему холодная и чужая. «Поручаю тебе вылететь на птичий остров и привезти мне мою королеву. Будет исполнено, повелитель». Едва Дейра покинула комнату, как Джело почувствовал странную тоску и сожаление. Хотелось самому мчаться на заповедный кусок суши посреди самой широкой реки Яшнис. Туда он велел спрятать Ари, на время убрать с глаз Шакка, ставшего чересчур требовательным и брезгливым. Хотел их проучить, наказал себя. Кто еще ближе и дороже? Верный друг, много лет деливший со мной все тяготы изгнания и любимая, самый трепетный и таинственный уголок души, непостижимая Арин. Скоро мы опять будем вместе.